в твоих делах. Пришлось терпеть неуклюжую тетину доброжелательность, но все же как не тягостно мне было столкнуться со столь упрощенным отношением к чувствам, о которых, как мне по-прежнему казалось, даже самые чистые и нежные слова способны были дать лишь весьма грубое представление. Сказано это было настолько просто и сердечно, что обида выглядела бы глупо. Тем не менее, поначалу я слегка воспротивился. «Разве вы сами не говорили весной, что считаете нашу помолвку преждевременной?» «Да я помню, помню. Вначале всегда так говорят, за закудахтала она, владевая моей рукой и страстно сжимая ее в своих ладонях. И к тому же из-за твоей учебы, а потом службы в армии вы сможете пожениться только через несколько лет, я все знаю. Я-то лично не очень одобряю такие помолвки, которые долго длятся. Девушки просто устают ждать». Хотя иногда это бывает так трогательно. А объявлять о помолвке вовсе не обязательно. Но этим как бы дают понять, о, весьма осторожно, что искать больше никого не надо. Да и вообще ваши отношения, вашу переписку никто не посмеет осудить. Наконец, если вдруг объявится какой-то другой претендент... «А такое вполне может случиться», — намекнула она с выразительной улыбкой, — «это позволит деликатно ответить, что нет, дескать, не стоит и пытаться». «Ты знаешь, что к Жюльете уже сватались? Этой зимой ее очень многие приметили. Ну, правда, она еще очень молоденькая, так она и ответила, но молодой человек согласен подождать». — Не такой уж он, по правде сказать, молодой, но, в общем, отличная партия. Человек солидный, надежный. Кстати, ты его завтра увидишь, он придет ко мне на елку. Расскажешь мне потом о твоих впечатлениях. Боюсь, тетя рассчитывать ему не на что. Вроде бы у Жульетты есть кто-то другой на примете, — сказал я, сделав невероятные усилия, чтобы тут же не назвать имя Абеля. — Да, — вопросительно промычала тетя, несколько скривившись и склонив голову на бок. Ты меня удивил. Почему же она мне ни о чем не рассказывала? Я прикусил язык, чтобы не проговориться. Ладно, там видно будет. Ей что-то не здоровится последнее время, Жульетте-то слово начала она. Впрочем, мы не о ней сейчас. Э -э, Алиса тоже очень милая девушка. Так скажи, наконец, определенно, ты объяснился с ней или нет? Хоть я восставал всей душой против самого этого слова, объяснился, казавшегося мне совершенно неподходящим и даже грубым, я был застигнут врасплох ее вопросом и, не умея как следует врать, пролепетал. Да, чувствую, как запылало мое лицо. И что же она? Я уставился в пол и хотел было промолчать, но словно помимо воли еще более невнятно буркнул. Она не захотела обручаться. — Ну и правильно сделала, — воскликнула тетя. — Господи, у вас же еще все впереди. — Ах, тетушка, не будем об этом, — вставил я в тщетной надежде остановить ее. — Впрочем, меня это ничуть не удивляет. Она-то всегда мне казалась посерьезнее тебя, твоя кузина. Не могу объяснить, что на меня нашло в тот миг. Очевидно, тетин вопрос так меня взвинтил, что сердце мое было готово буквально разорваться. Как ребенок, зарылся я лицом в на колени и зарыдал. — Тетушка, право же, ну как вы не поймете, она вовсе и не просила меня подождать. — О, Боже! Неужели она тебе отказала? — произнесла она с необычайной нежностью и сочувствием, приподняв мое лицо. — Да нет, в общем, не совсем. Я грустно покачал головой. — Ты боишься, что она тебя разлюбила? — Нет, нет, дело вовсе не в этом. Бедный мой мальчик, если хочешь, чтобы я тебя поняла, расскажи, будь добр, чуточку подробнее, в чем все-таки дело. Мне было больно и стыдно от того, что я поддался минутной слабости, ведь тетя все равно была не способна по-настоящему понять, чего я, собственно, опасался. Однако, если отказ Алисы был обусловлен какими-то скрытыми причинами, то тетя, осторожно расспросив ее, могла бы вполне возможно выведать их Она и сама почти сразу же об этом заговорила. Вот послушай, Алиса должна прийти ко мне завтра помогать наряжать елку. Уж я-то быстро пойму, к чему тут все клонится, а за обедом все тебе расскажу. И ты сам увидишь, я уверена, что не о чем тебе тревожиться. Обедать я пошел к Бюкаленам. Жюльетта, которая в самом деле не здоровилась, заметно изменилась. В ее взгляде появилась какая-то настороженность, даже почти озлобленность, отчего она еще менее стала походить на сестру. Ни с одной из них в тот вечер я не смог поговорить наедине. Признаться, я не очень к этому и стремился, и поскольку дядя выглядел довольно усталым, я распрощался вскоре после того, как все вышли из-за стола. На рождественскую елку к тетушке Плантье Каждый год собиралось очень много детей, родни и друзей. Елку ставили в вестибюле у лестницы, куда выходили одна из прихожих, гостиная и застекленные двери небольшого зимнего сада, где устраивался буфет. Елку еще не успели до конца нарядить, и уже в день праздника утром, то есть на следующий день после моего приезда, Алиса, как тетя меня о том и уведомила, пришла довольно рано, чтобы помочь ей развесить на ветвях украшения, огоньки, засахаренные фрукты, сладости и игрушки. Мне самому очень хотелось поучаствовать вместе с ней в этих приятных хлопотах, но нужно было дать возможность тете поговорить с ней, поэтому я ушел, даже не повидав ее и всю первую половину дня пытался отвлечься от беспокойных мыслей. Сначала я пошел к Бюкаленам, думая увидеться с Жюльеттой, но там я узнал, что меня опередил Абель. Не желая прерывать их важный разговор, я тут же вышел и до самого обеда бродил по набережным и улицам города. «Голова ты садовая!» — таким возгласом встретила меня тетя. «Это ж надо так усложнять себе жизнь!» — Что за ерунду ты наговорил мне с утра пораньше? — Но, слава богу, я человек прямой. Только мисс Эшбертон подустала, я ее спровадила. Мы с Алисой остались вдвоем, и тут я ее без обиняков и спросила, почему, дескать, она отказалась этим летом обручиться с тобой. Думаешь, она растерялась? Не тут-то было. Она спокойненько мне ответила, что не хочет выходить замуж раньше сестры. Она и тебе ответила бы то же самое, если бы ты ее спросил напрямик. Ну, скажи, стоило мучиться-то, а? Вот так-то, милый мой, прямота она лучше всего. Алиса, бедняжка, и об отце своем мне говорила. Не могу, мол, бросить его одного. О, мы обо всем успели поболтать. Да чего ж умненькая девочка?» Я, говорит, не уверена, что подхожу ему. Боюсь, слишком у нас большая разница в возрасте, и ему, мол, лучше найти девушку вроде Жюльеты. Тетушка продолжала, но я ее больше не слушал. Только одно мне было важно — Алиса не согласна выходить замуж раньше сестры. А на что ж тогда, Абель? Значит, все-таки прав он был, не бахвалился, когда говорил, что одним махом устроит обе наши женитьбы. Как мог, скрывал я от тети то возбуждение, которое вызвало во мне это в сущности простое открытие, и всем своим видом выражал лишь радость, показавшуюся ей вполне естественной, и вдобавок особенно ей приятной от того, что именно она, как ей казалось, мне ее доставила. Едва от обедов, я не помню уж под каким предлогом, отпросился и кинулся я к кабелю. — Ага, что я говорил? — бросился он обнимать меня, когда я поведал ему о своей радости. — Слушай, скажу тебе сразу, что наш утренний разговор с Жюльеттой был почти решающим, хотя речь шла почти исключительно о тебе. Но она выглядела какой-то усталой, слегка раздраженной. В общем, я боялся слишком взволновать ее и особенно далеко не заходил, да и долго оставаться у нее я не мог по той же причине. Теперь же, после того, что ты мне рассказал, считай, дело сделано. Знаешь, я могу сейчас все, что хочешь — прыгать, скакать, колесом ходить. Когда пойдем вместе к бюкаленам, держи меня крепче, не то я взлечу по дороге, я чувствую, что становлюсь легче эффориона. Когда Жюльетта узнает, что только из-за нее Алиса отказывается ответить тебе согласием, когда я немедленно сделаю предложение, Эх, да ты послушай! Я уже вижу, как преподобный отец сегодня же вечером перед рождественской елкой, вознося хвалы Господу со слезами на глазах, благословляет нас четверых, бросившихся к его ногам. Мисс Эшбертон испарится от охов и вздохов, тетушка Плантье растает в своем корсаже, а елка, сверкая огнями, воспоет славу Божию и вострепещет, как те горы у пророка Авакума. Елку собирались зажечь только к вечеру, когда соберутся дети, родственники и друзья. Выйдя от Абеля и не зная, чем заняться, настолько меня томило нетерпение, я, чтобы убить время, пустился бродить по окрестностям возле скалы Сент-Андрес. Заблудился, и вышло так, что, когда я вернулся к тете, праздник уже начался. Едва войдя в вестибюль, я увидел Алису она, похоже, ждала меня и сразу же подошла. В вырезе ее платья виднелся висевший на шее старинный аметистовый крестик, который я подарил ей в память о моей матери, но который она при мне еще не надевала. Ее осунувшееся лицо выражало такую боль, что мне стало не